Глава пятая. Удивительная находка. «Мы направляемся в Ланкастер», — объявила Нэнси подругам, когда они отъехали от фермы кройцев. «Сначала я бы хотела поискать Мэнду. Предлагаю проверить пекарни», — сказала Бесс. «Жду, не дождусь, когда мы заглянем хотя бы в несколько», — добавила она, смеясь. Добравшись до Ланкастера, подруги нашли в городском телефонном справочнике адреса местных пекарен, а затем заехали в каждую, задавая один и тот же вопрос, работала ли у них Мэнда. Везде они получали отрицательный ответ, пока не достигли пекарни Штумов. Миссис Штум сказала, что еще два дня назад Мэнда работала у них. Но после этого она ушла. Возможно, она пошла домой. а, возможно, согласилась устроиться в услужение к людям, которые сюда недавно заезжали. «Что это за люди?» — спросила Нэнси. «Вы можете их описать?» «Какая-то семейная пара. Думаю, что они не местные. Вероятно, из общины Амишей, ответила женщина. «Я поняла из их разговора, что они недавно переехали на ферму в тех местах и хотели бы, чтобы амишская девушка помогала им по дому». Нэнси поинтересовалась. Слышала ли когда-нибудь миссис Штум, чтобы Мэнда упоминала дерево ведьм? Женщина удивилась и отрицательно покачала головой. Поблагодарив миссис Штум за информацию, Нэнси купила пакет пончиков и ушла. Подругам же она сообщила, что вероятнее всего Мэнда устроилась помощницей в дом какой-то семейной паре. Заглянув еще раз в телефонный справочник, Нэнти выписала все контакты местных риэлторских контор и предложила подругам разделиться и поискать следы незнакомцев, а позже встретиться у машины. Однако никто не нашел никакой информации о том, что кто-то недавно приобрел ферму. Но один человек сказал мне, что старые фермы иногда переходят из рук в руки при прямой продаже. Будем продолжать искать». «А теперь поедем к мистеру Зинну». На этот раз за руль села Джордж, а Нэнси показывала направление. Вскоре они довольно легко нашли ферму Альфа Зинна. «Скажем, что мы интересуемся антиквариатом», предложила Нэнси, когда они входили в маленькое здание с надписью «Офис». Когда Альфа Зинн появился в помещении, подруги сразу поняли, что его кузина была права на его счет. Этот улыбчивый колобок обожал поесть. Но он совсем не походил на мошенника, и тем не менее Нэнси решила действовать осторожно, особенно когда он привел их в большое помещение, где на двух этажах хранилась мебель. Нэнси успела шепнуть подругам, чтобы они отвлекли мистера Зинна, пока она проверит по списку, спрятанному у нее в сумочке, не хранятся ли тут вещи из особняка фоллетов. Кроме того, Миссис Тенни дала ей полное описание столиков Джорджа Вашингтона. Пока Нэнси бродила по мебельному складу Зинна, она успела заметить, что в основном здесь хранились вещи из сосны или клена, а столики, которые она искала, были из темного вишнёвого дерева. И вдруг в углу помещения она увидела маленький столик, который идеально соответствовал описанию. Тем временем Бесс и Джордж расспрашивали мистера Зинна о старых оловянных кружках. Внезапно он обернулся, поискал Нэнси взглядом и спросил. «А где ваша подруга?» «Может, она в одном из лофтов?» смущенно пролепетала Бесс. Торговец антиквариатом посмотрел на кузин с подозрением. «А она, случайно, не шпионит?» А в этот момент Нэнси присоединилась к Бесс и Джордж. «Нашли что-нибудь интересное?» — спросил толстячок, пристально взглянув на нее. «Да, меня заинтересовала одна вещица», — ответила Нэнси. «Маленький столик вишневого дерева, который стоит там в самом углу». Она прошла к тому месту, где обнаружила стол и указала на него. «А, этот!» — воскликнул мистер Зин. Он совсем недорогой. Это копия, которую я сделал с настоящего антикварного столика Джорджа Вашингтона. Хочу заметить, отличная копия. Я ведь не только антиквар, но и краснодеревщик. — А где настоящий столик? — спросила Джордж. — На самом деле таких столов два, — сказал мистер Зин. Один в Ривер Хайтс. — А где его приятель? Я понятия не имею. Я искал его и сделал много запросов. но не нашел. Я очень бы хотел его получить. Девушки обменялись взглядами. Очевидно, мистер Зин не знал, что у миссис Фоллет было два таких стола. В одном из подлинных столов есть секретный ящик, продолжил мистер Зин с воодушевлением. Но об этом никто не должен знать. Нэнси, Бесс и Джордж выглядели пораженными. «А знала ли об этом миссис Тенни? Может, именно поэтому она подозревала кузена в краже?» «Пожалуйста, а можно об этом поподробнее?» — попросила Нэнси. И мистер Зин поведал подругам о том, что стол, о котором он упомянул, принадлежал его недавно умершей тетушке, миссис Сари Фоллет, проживавшей в Риверт-Хайтс. Все ее имущество должно было быть разделено между ним и кузиной, миссис Тенни. «Но, боюсь, нам трудно будет поделить мебель», — сказал мистер Дин со вздохом. «Ведь мы оба хотим заполучить эти столики. Во всяком случае, я жду решения адвоката». «Вы думаете, в секретном ящике что-то спрятано?» — спросила Бесс. «Нет, в том столе, который я купил для тети, ничего не было». — сказал мистер Зин. — О секретном ящике я узнал совершенно случайно, пока стол еще находился у меня в магазине. Мой старый приятель из Ланкастера сказал, что читал об этих столах в какой-то книге, из которой узнал про потайной ящик. Он предложил мне его поискать. Мы обшарили все. Однако, когда наконец нашли ящик, выяснили, что ничего в нем нет. — Какая досада! — сказала Джордж. «Согласен. А вероятно, в другом столе что-то есть. Вот почему я хотел его найти», — заключил мистер Зин. Нэнси подумала, что справедливо будет рассказать мистеру Зину о краже, и тогда по его реакции она узнает, кто он — талантливый актер или жертва преступления. Она начала с того, что проживает с подругами в риверт -Хайтс, а кузина мистера Зинна — ее соседка. «Несколько дней назад миссис Тенни попросила меня сопроводить ее в особняк вашей тети, но когда мы в него попали, выяснилось, что из библиотеки вынесли всю антикварную мебель, включая столики Вашингтона». «Не может быть!» — воскликнул мистер Зин. Удивление его было совершенно искренним. «Столик украли?» «Да», — сказала Нэнси, — «только не один столик, а два». ведь в доме было два таких столика, и оба они принадлежали вашей тете». «Да, однако подлинным был только один», — поправил ее мистер Зин. «Другой я сам сделал для тети Сары». Тогда Нэнси решила показать ему листок символом дерева ведьм, на что он сказал, что не раз видел такие изображения, они ему знакомы. «Знаете ли вы Роджера Хойлта? «Или, может, когда-нибудь слышали о нем?» — спросила Нэнси. Мистер Зин задумался. «Помню, в моем классе был парень по имени Хойлт. Мы вместе учились в старшей школе, но, мне кажется, его звали не Роджер», — ответил он. «Значит, люди с этой фамилией жили в этих местах?» Мистер Зин рассеянно кивнул, а потом снова в сердцах воскликнул. «Как же так? Украли всю антикварную мебель!» «Это же преступление!» Нэнси спросила, мог ли вор знать о секретном ящике в столе Вашингтона. «Если он знал об этом, то это могло бы быть мотивом», добавила она. «Вполне возможно», согласился мистер Зин. «В случае, если он уже нашел другой подлинный столик и понял, что секретный ящик пуст, он легко мог узнать, что у тети Сары два столика, а когда вывозил их из дома, Прихватил оба, так как не мог отличить подлинный от неподлинного. Он просто был сбит с толку. В этот момент в помещении появилась женщина, и мистер Зин представил ее как свою жену. Она была такой же кругленькой, как ее муж, в пышной юбке, поверх которой был повязан светло-синий передник, и в симпатичной блузке, украшенной рюшами на воротнике и манжетах. Когда жена мистера Зинна улыбалась, на щеках ее приятного лица появлялись ямочки. Однако эта лучезарная улыбка моментально исчезла, как только миссис Зин услышала новость о краже. — Ох, дорогой, какое несчастье! Должно быть, ты сильно расстроен. Ее муж попытался скрыть свое огорчение. — Нельзя потерять то, что тебе не принадлежало, — сказал он. и, может, нам еще удастся их найти. «Дорогой, я пришла сказать, что ужин готов», произнесла миссис Зин и добавила. «Нам было бы приятно, если бы вы, милые гости, согласились поужинать с нами». «О, с удовольствием!» — воскликнула Бес. Нэнси и Джордж, поблагодарив хозяйку, тоже приняли приглашение. Миссис Зин привела гостей в дом, и девушки отметили, что он заметно отличался от скромного дома кроицев. Красивые шторы на окнах, причудливые коврики в каждой комнате, цветы на подоконниках делали его очень уютным и веселым. Миссис Зин поставила на обеденный стол, накрытый скатертью с вышитыми на ней красными и синими голубями, еще три прибора, и все сели ужинать. Между переменой блюд Мистер Зин спросил у Нэнси, Бесс и Джордж, где они остановились. И когда Нэнси ответила, что на ферме кройцев, миссис Зин нахмурилась. «Кройц слишком строгий», — проворчала она. «Всегда все запрещал Мэнди. У нее не было никаких развлечений. И к тому же сказал, что сам выберет ей мужа. Из-за этого она и убежала. Вы же знаете, что она убежала». Мэнси кивнула. и добавила, что мистер Кройтс хочет, чтобы дочь вернулась домой, а они обещали ему в этом помочь. Есть предположение, что Мэнда устроилась работать в дом какой-то супружеской паре, недавно поселившейся в общении Амишей. Так, во всяком случае, решила владелица пекарни, где Мэнда работала, пока жила в Ланкастере, сказала Нэнси. Но супруги Зин Ответили на это, что не знают ни одной супружеской пары, поселившейся здесь недавно. Через час Нэнси с подругами уже возвращались на ферму кройцев. Без взглянула в зеркало заднего вида, сказала, что, кажется, их преследует какая-то машина. «Может, это опять связано с символом ведьм?» — предположила она. «Ерунда!» — с возмущением возразила Джордж и попросила кузину не говорить глупостей. Внезапно, позади их кабриолета, раздался гудок. Нэнси успела свернуть на автозаправку, уступив дорогу машине, которая пронеслась мимо с такой скоростью, что девушки даже не успели рассмотреть водителя. И только по длинной бороде и амежской черной шляпе, закрывавшей его лицо, они поняли, что он из местных. — Этому сумасшедшему не до нас, — заметила Джордж. Заправив автомобиль, подруги отправились дальше. Но на крутом повороте Нэнси внезапно резко нажала на тормоза. По всей дороге, прямо на их пути, валяли шлакоблоки, и не было никакой возможности их объехать. Налетев на препятствие, кабриолет Нэнси сбил несколько шлакоблоков, и всех троих, и водительницу, и пассажирок, Силой выбросила вперед, при этом Б, сидящая посередине, ударилась головой о переднюю панель и потеряла сознание.